Глава двадцать восьмая Поверить не могу, что он так поступил. Мы с Минди Рексом снова сидели в часовне, используя ее как маленький штаб. Это несправедливо. Если завтра твое имя появится в списке, я сама пойду к дракону и буду просить за тебя. Подруга тряхнула копновющихся волос. А если не поможет, пойду к Метру Финкину. Наверняка он знает все лазейки в законах Академии. Вроде той, с поручительством. «Может быть, он что-нибудь придумает? Он же хорошо к тебе относится!» Я грустно усмехнулась, вспоминая свой полный провал на практической части экзамена. Нет, я и не ждала, что сдам ее на отлично. Но вот к чему точно не была готова, что сила теневой драконицы вообще не отзовется. И сейчас мы гадали, случайно ли, или ей кто-то помог. Как бы то ни было, декан Гримвуд собрал нас перед ужином, поздравил всех с окончанием сессии и сообщил, что завтра утром в общей гостиной первого курса вывесит список тех, кто будет отчислен. И при этом так выразительно смотрел на меня, что не было сомнений, кто будет числиться в нем под номером один. Гордон Крэг ведь тоже ничего не показал. Минди не собиралась сдаваться, за что я была искренне благодарна подруге. Рекс стоял молча, прислонившись к каменной колонии, просто смотрел на нас. Он смог изобразить хоть что-то, — возразила я устало, Хотя и сама понимала, что пыль, которую Крейг поднял с пола, пытаясь закрутить ее вихрь, и в итоге развеял над своей же головой и расчихался. Вряд ли можно было считать успехом. И все же, ему Инферно поставил оценку удовлетворительно. Тогда как мне — нет Единственный на курсе. — Вот если бы Академию руководил Линдвор. Минди, ректор теперь Инферно и он имеет право менять порядок сдачи экзаменов. Встрял в наш разговор Рекс. Он намеренно завалил ее. У тебя нет доказательств. По факту она ее действительно не сдала. Друзья горячо заспорили, а я просто молчала. Смотрела на них, и в горле стоял ком. Надеюсь, мы сможем общаться и дальше, после того, как я уйду. Нет. Конечно, я еще поборюсь и сделаю все, чтобы остаться в академии. Но внутренне я понимала, что это конец. Если даже сейчас мне каким-то чудом удастся отстоять свое право, дракон придумает что-нибудь новое. У меня оставался последний шанс просить помощи у статуи драконов-основателей. Я ведь давно собиралась сходить к ним, но сначала было нападение неизвестного, потом все так закрутилось инферно, а сегодня, когда он отчитывал меня после экзамена, я вдруг кое-что поняла. И разрозненная мозаика стала медленно складываться в цельное полотно. Оставалось только проверить свою догадку. Одной. Без друзей. Я больше не хотела рисковать ими. И то счастье, что ранение для Рекса прошло без последствий, и он сохранил статус главного старосты. Уже когда мы перед самым отбоем возвращались обратно к корпусу, Рекс наклонился к моему уху. «Дэри, инферна инферно не такой уж плохой, Рона. Попробуй дать ему шанс». «Ты считаешь, что стоит?» Я горько усмехнулась. «Да ему плевать на то, чего хочу я. Слышал бы ты его в ритуальном зале». Он распоряжался мной как вещью. Не думаю, что это так. Парень покачал головой, а я вновь подумала о том, что не слишком ли он защищает Инферно. Не в первый раз, между прочим. Рона, ты ведь ничего не задумала? Рекс будто почувствовал, что эта ночь обещала быть бессонной. Для меня. И теперь пытливо вглядывался в моё лицо. Нет, конечно. Отправляю сейчас в свою комнату. Я улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка вышла максимально естественной. И ведь не соврала ему. Почти. В комнату я действительно собиралась отправиться, чтобы убедиться, что Минди быстро заснет. Были у меня с собой несколько безобидных травок, которые позволят ей проспать до утра. Всего-то и надо, чтобы положить под подушку. Я же собиралась рискнуть, чтобы отстоять свою свободу и право учиться дальше. Но даже не предполагала, что отстаивать мне придется гораздо больше собственную жизнь. Статуи драконов-основателей выселись черной громадой в безлюдном холле, с залитым призрачным голубоватым светом луны. Под низко надвинутыми капюшонами клубилась знакомая тьма, делая их похожими на призраков, и я вновь задумалась о том, о чем думала уже не раз. Почему боги перестали общаться с нами, своими детьми? Почему повелели уничтожить собственные изображения и алтари, если верить истории? Каменная книга холодила ладони, когда я положила их на нее и обратилась внутрь себя. Не зная, что точно нужно говорить, я понимала одно. Просьба должна идти от самого сердца. «Здравствуйте. Все считают, что вы давно отвернулись от своих детей. Или вас не было вовсе. Но я так не считаю». Я замолчала, собираясь с мыслями, и продолжила. «Если вы в силах, помогите. Прошу. Кажется, сама я не справляюсь». Мне не у кого больше просить помощи. По моим щекам скатились две одинокие слезинки. Я замолчала, глядя на книгу под своими ладонями, надеясь на... Что? На сияние, что вырвется из ее страниц, осветив пространство вокруг ярким белым светом? На светящиеся ленты, что вновь оплетут мои запястья, как и тогда, даруя мне новую метку. Например, такую, которая не позволит драконам выгнать меня из Академии абсолютную защиту, которая была так мне нужна. Глупо было надеяться. Ничего этого не произошло. Книга даже не замерцала, оставаясь просто холодным древним камнем. Видимо, все было зря. Я медленно убрала руки с книги. Что ж, молчание богов само по себе было красноречивым ответом. Разве не так? Оставалось только развернуться и уйти. И все же я медленно Цеплялась за призрачную надежду, потому что другой у меня не было, «Разве только снова бежать?» «Ты запуталась, дитя!» Раздался в пространстве тихий, потусторонний голос, и я даже не могла понять, кому он принадлежал, женщине или мужчине. «Не отрицай очевидное. Прими его!» Раздался второй голос, и я отчетливо поняла, что слышу их в своей голове. «Может, я сошла с ума?» Я слышала такое бывать с теми, кто пережил сильное потрясение. А у меня их в последнее время было много. Посмотри на нас. Посмотри на нас. Очень медленно, как будто мое тело перестало повиноваться, я подняла голову вверх, пораженно смотря на головы статуй. Из-под глубоких капюшонов на меня смотрели глаза. Две пары глаз. Зеленые с алыми всполохами, похожие на огненный опал. И ярко-синие, будто собравшие в себя все краски воды и неба горящие в темноте, что было особенно жутко. Клубившаяся тьма медленно отступала, являя взору лица божественной красоты. Вы пара пораженно выдохнула я, переводя взгляд с лица золотовласой женщины на лицо мужчины с черными, как сама ночь, волосами, струившимися по плечам. Да, дитя, мы истинная пара. Богиня грустно улыбнулась. Я нахмурилась, никогда не слышала о подобном. Когда-то браки на Кадмусе совершались исключительно по любви, не по богатству, силе или принадлежности к роду. Драконы, нашедшие друг в друге истинных, приходили в наш храм, и мы венчали их, оплетая запястья алыми лентами и ставя особые метки. Сейчас ты находишься в одном из них. Если я и хотела что-то сказать, то просто не находила слов, поэтому продолжала слушать молча. А об этом мало кто помнит а все свидетельства надежно спрятаны в тайной королевской библиотеке. «Но почему?» — вырвалось у меня. «Нашими детьми овладела алчность», — вступил в разговор бог-дракон. Синие глаза, угрожающие, полыхнули во тьме. «Они перестали искать истинных, на поиски которых порой уходили века. Вместо этого предпочли легкий путь». Браки по расчету, укрепляющие богатство и влиятельность рода. И сами себя наказали. Потомство в таких браках рождалось все более слабым, потому что только связь истинной пары дарует дракону сильный магический дух. Мы не хотели смотреть, как жрецы в наших храмах по указке королей проповедуют откровенную ложь, заменяют божественный обряд на обычный, соединяют судьбы тех, кто не должен быть соединен. Вновь заговорила богиня. «Мне так жаль. Я правда не знала, что тут еще сказать. Сложно было поверить, что все, что я знала до этого, было ложью. Но ведь мы действительно так делали. Вступали в браки руководствуясь исключительно выгодой. Богатый, влиятельный род. Чистая древняя кровь. Мы оправдывали себя тем, что все это было ради наследника сильной магической искрой. А получается, только вредили себя... «Мой брак должен был быть таким же». И все равно это не объясняло того, почему Инферно решил назвать невестой именно меня. Я должна была признать, я не так, чтобы сильно подходила под все эти требования. Таких девиц, как я, пруд-пруди. Будто, прочитав мои мысли, богиня заговорила вновь. «Разве ты еще не поняла, дитя? Дэрион Инферно и есть твоя истинная пара». «Что?» Мне захотелось рассмеяться. Горько. «Обреченно! Этот надменный, высокомерный дракон, тот, кого мне уготовили боги? Чем же я так прогневала их?» «Смеешь оспаривать нашу волю?» Прогрохотал голос бога дракона. Синие глаза его полыхнули опасным огнем. Кажется, я его разозлила. «Тяга истинных друг друга ослабла и скоро может исчезнуть совсем». Первые за тысячу лет мы вмешались, увидев, как двое истинных находятся совсем рядом, но не знают об этом. Огненный дракон и лунная драконица. Идеальный друг для друга, которым подвластны изменить будущего этого мира и вырождение наших детей. Я пристыженно молчала. Неужели сейчас я узнаю причину, почему Инферно решил именно меня назвать невестой? Когда дракон просил указать ему в храме наилучшую пару для заключения брака, жрец, повинуясь нашей воле, назвал тебя. Мы помогли тебе в Академии, желая, чтобы вы сблизились, почувствовали друг друга. Но вы, глупцы, забыли, что истинную пару нельзя подчинить своей воле, нельзя отвергать дар богов. Дракон замолчал. Я тоже молчал и пытаюсь понять, осознать. Они пытались соединить нас, подталкивая друг к другу, вовлекая в эту странную игру. Принятие в Академию самозванки, исчезнувшая метка на моей руке, так вовремя пробудившаяся магия отца. Что еще я не знаю. Внезапно я почувствовала себя марионеткой, которой долгое время управляли. «Я просто прошу дать мне возможность самой решать свою судьбу», медленно, отчетливо произнесла я. «Если нам с Инферно суждено быть вместе», Так тому и быть. Но по своей воле, а не по велению богов. Не потому, что он изначально является моей истинной парой. Я хочу права выбора. Во всем. Неблагодарная. Прогорхотал дракон-основатель. Хочешь решать все сама? Тогда оглянись. Твоя судьба стоит у тебя за спиной. Глаза статуи потухли. И лики медленно исчезли во тьме. Мне показалось, что во взгляде богини проскользнула грусть. И только потом я сознала их последние слова и стремительно обернулась. «Вы?»